Юлия Борисова. Усы, лапы и хвост. Читает Екатерина Шаповалова. Читателям. Я понимаю, что кот в доме требует внимания ничуть не меньше, чем другие члены семьи. А иногда и больше. Люди могут хотя бы рассказать о своих проблемах или болезни. А для кошек психиатров еще не придумали. и о болезни не всегда кот может сказать или дать понять, что у него что-то не в порядке. Я понимаю и принимаю ответственность за кота и готова терпеть и прощать. Беря кота в дом, надо быть готовым к тому, что кот может разбить айфон. Случайно, конечно, но такое возможно. Кот может порвать какую-либо вещь, Если вещи у вас дорогие, прячьте в шкаф, телефон в стол или в специальный держатель. Но никогда не стоит винить животное. Это у нас, у людей. Что-то делается из мести, из желания как-то обидеть или унизить оппонента. Коты, к сожалению или счастью, лишены такой возможности. Да, они умные животные. Они способны радоваться, переживать разлуку, печалиться и ревновать. Но все-таки на первом месте у них инстинкты, а у людей разум. В последнее время стало модно говорить об осознанности. Так вот, в деле общения с любым животным осознанность это то, что нужно. Беря в дом животное, вы должны осознавать. и ответственность, и риски, и финансовые траты, и быть готовым поддержать животное не только когда оно молодо и здорово, но и в трудные моменты жизни. Мой сборник рассказов задумывался с целью показать, как может быть прекрасна жизнь, если с вами рядом любимое животное. Прекрасна и в то же время наполнена разными событиями. Приятными? И не очень. А еще эта книга о том, что животные умеют чувствовать и разговаривать. Не словами, но выражением глаз, тональностью звуков. Они умеют хитрить, выпрашивать, негодовать, радоваться и грустить одним своим мяу. И это удивительно. Конечно, книга написана на основе своего опыта. Начиная с детства и до настоящего времени, у меня жили и живут более трех десятков разных кошек и котов. Некоторые были со мной очень короткое время, другие же прошагали рядом более десяти лет. Сейчас у меня живут кот и две кошки. Я надеюсь, они останутся здесь еще надолго. Моя книга не только об одном конкретном коте и кошке, но обо всех кошках на свете. Именно поэтому я не даю в книге имена. Это может быть и ваша кошка, участница самых замечательных приключений или курьезных ситуаций. Если вы наблюдательны, вам наверняка есть что рассказать о своем домашнем любимце. Я уверена, что и у владельцев собак тоже найдется. Чем нам ответить. Кстати, насчет рассказать: если вы желаете поделиться историей о своем домашнем питомце, неважно, кто это кошка или собака, или кто-то еще, ниже моя электронная почта для обратной связи юлия.ру Присылайте свои истории, и лучше я опубликую в своих соцсетях и живом журнале. А самое лучшее войдут в следующий сборник рассказов. Пусть весь мир узнает, как прекрасны братья наши меньше.